Глава 5- Самообразование. Теоретически все просто. Нужно читать книги по специальности, а их можно взять в библиотеке, скачать в интернете или купить. В сети отыскать полезные статьи и за несколько лет постепенно стать дизайнером без особых затрат. Но на деле оказывается, что самообразование отнюдь не проще, не быстрее и не дешевле обучения в ВУЗе или школе дизайна. Я бы сказала, что совершенно наоборот. Чтобы чему-то научиться самостоятельно, нужно самому организовывать свой учебный процесс изо дня в день. Понадобится самодисциплина и сила воли, чтобы заниматься регулярно и постоянно в нужном объеме, а не от случая к случаю, а также отказ от значительной части свободного времени. Например, если студенты вузов учатся по 5-6 часов 5 дней в неделю, вам придется тоже найти где-то это время. После того, как вы приходите домой после рабочего дня и съедаете свой ужин, вам нужно заставить себя выключить телевизор, отложить книгу и отказать друзьям, которые зовут, погулять. Вместо этого засесть за книги по специальности и учиться. Для начала вам необходимо проанализировать учебные планы нескольких вузов и школ дизайна, выбрать все самое лучшее и полезное и составить для себя программу, которая будет больше, а не меньше университетской. Это уже само по себе потребует немалых усилий. Потом вам нужно составить график занятий и методично следовать ему, стараясь не давать себе слишком большого количества поблажек. У вас не будет преподавателей, с е с с и й и и учебной части, которые могли бы вас подгонять. Вам придется самому нести ответственность за то, сколько и за какой срок вы изучили. Вам все время будет непонятно, достаточно ли у вас уже знаний или еще нет. Некому будет вас экзаменовать, подправлять. Некому будет давать вам задания и проверять их. Недостаточно прочесть какую-то информацию, необходимо ее запомнить, чтобы она прочно отложилась в голове. При самостоятельной учебе у вас не будет экзаменов, к которым нужно готовиться и учить что-то. Вам придется самостоятельно выбирать, что заучивать и запоминать. В ВУЗе же отчасти можно положиться на экзаменационные вопросы и билеты. Вам очень сложно будет понять и реалистично оценить собственный уровень, ведь не секрет, что себя мы оцениваем необъективно. В отсутствие сокурсников и преподавателей очень сложно не перехвалить себя или не скатиться в излишнюю самокритичность. Обучаясь в группе, вы постоянно общаетесь с сокурсниками и преподавателями, обмениваетесь как житейским, так и профессиональным опытом. Вы окунаетесь в особую атмосферу группового творчества, которое заряжает энергией. Да и момент соревнования тоже мало кого оставляет равнодушным. При самостоятельном обучении вы всего этого лишаетесь. В учебном процессе дизайнеров интерьера есть довольно большое количество практических заданий. Вашей задачей будет самостоятельно их сделать, а потом еще убедиться, что вы выполнили задание правильно или хотя бы удовлетворительно. У вас не будет преподавателя, который укажет на ошибки и заставит переделывать до тех пор, пока все не будет сделано как надо. Рисованию самостоятельно научиться практически нельзя. Черчению самостоятельно научиться весьма сложно. Освоить компьютерные программы, которыми пользуются дизайнеры для создания чертежей и визуализаций, самостоятельно можно, но иногда все-таки требуется консультация специалиста. Отчасти эту проблему снимают форумы и общение онлайн, но иногда бывает просто необходимо, чтобы кто-нибудь сел рядом и просто показал, что и как нужно сделать. С литературой по специальности тоже не все так просто. Книг, посвященных именно дизайну интерьера, катастрофически мало. Из них 95% рассчитаны на широкий круг читателей и не помогут в освоении специальности. Оставшиеся 5% выходят малыми тиражами из-за высококачественной цветной печати и мелованной бумаги. Какую-то часть полезных книг и статей вы легко найдете в интернете и библиотеке. Чтобы обнаружить остальные, потребуются специальные поиски. А еще какая-то часть информации так и останется для вас недоступной, причем вы можете этого даже не понять сразу. Это аукнется позже, уже в процессе практической работы. В любой профессии есть какие-то само собой разумеющиеся вещи, о которых редко пишут в учебниках, а вам н и от кого о них будет узнать. Разве что вы договоритесь о частных занятиях с преподавателями вузов или школ дизайна. Серьезная литература, посвященная дизайну интерьера, в отличие от книг по архитектуре, в России почти не выпускается. Так что большая часть чрезвычайно полезной и нужной информации в сети и в книгах доступна только на иностранных языках. В основном на английском. Скорее всего, вам придется изучить и его. Кстати, в англоязычных книгах используются другие единицы измерения. Дюймы, а не сантиметры. Продираться через них с калькулятором – то еще удовольствие. Вам придется покупать большое количество книг, зачастую совершенно дурацких и бесполезных, но поймете вы это потом, внимательно вчитавшись в текст, когда уже заплатили деньги. Нередко бывает, что книга выглядит серьезно, и название у нее правильное, и аннотация хорошая, и вступление вроде бы обещает массу полезной информации, а на практике из всего толстенного тома полезными оказываются в лучшем случае пара абзацев. Та же самая история и с журналами. Да, прилавки магазинов изобилуют журналами, посвященными дизайну интерьера. Но все они рассчитаны на людей, интересующихся внешней стороной дизайна. В этих журналах вы не найдете технических решений или каких-то обобщенных данных, которые сможете использовать. Да, просмотр таких журналов необходим и полезен, но он еще никого не сделал дизайнером. Что же касается статей в интернете, на которые в наше время многие полагаются, то ситуация еще более печальная. Большая часть их поверхностна, а некоторые совершенно, очевидно, написаны дилетантами. Немало времени уйдет просто на то, чтобы понять, заслуживает данная информация внимания или она совершенно бесполезна. Некоторые статьи или их части придется перечитывать даже по несколько раз, просто чтобы понять, кто дурак, вы или автор. цитата из статьи с просторов Рунет. «Современный дизайн интерьера однокомнатных квартир позволяет притворять в жизнь свои самые смелые пожелания. В зависимости от размера квартиры выделяют дизайн интерьера однокомнатных квартир, дизайн интерьера двухкомнатной квартиры и так далее. Дизайн интерьера однокомнатной квартиры отличается от остальных тем, что это дизайн малогабаритной квартиры, а это, в свою очередь, накладывает свой отпечаток на проектирование дизайна квартир, при разработке которого учитывается масса факторов, один из них — размеры помещения». Поэтому дизайн малогабаритных квартир имеет свою специфику, свои характерные особенности. Много ли полезной информации можно извлечь из этого отрывка? Абсолютный ноль. И вы постоянно будете натыкаться на подобные статьи в интернете в поисках полезной информации. Авторы их не только не имеют представления о, собственно, профессии дизайнера интерьера. Их вообще не особо интересует ценность статьи. Главное, чтобы там как можно чаще повторялись ключевые слова и фразы, такие как дизайн интерьера или интерьер квартиры. Какую-то часть статей для информационных порталов и блогов пишут журналисты, которые в той или иной мере консультируются с дизайнерами интерьера. Они, конечно, стараются, чтобы их статьи были и интересными, и полезными, но поскольку в предмете, опять же, не разбираются, очень часто пишут откровенную ерунду. Или, в лучшем случае, общеизвестные вещи. Человек, делающий ремонт, в таких статьях, может быть, и найдет зерно пользы, но для обучения дизайнера они бесполезны. Однажды девушка-журналист брала у меня интервью о дизайне интерьера детских комнат для самых маленьких. По присланному ею тексту статьи буквально с первых строк становилось понятно, что журналистка не имеет представления о дизайне интерьера, что у нее нет детей, младших братьев или сестер, да и младенца она вряд ли когда-нибудь держала на руках. Несмотря на обилие информации в интернете, толковых текстов для чтения там очень мало, и найти их довольно трудно. Даже при условии, что у вас достаточная сила воли, чтобы действительно заниматься самообразованием, следовать четкому графику обучения, а не обманывать себя, у вас уйдет значительно больше времени и денег на этот процесс, чем если бы вы поступили учиться в ВУЗ. Не заблуждайтесь насчет самообразования. Это не проще, не быстрее и не дешевле. По крайней мере, если вы хотите получить настоящий эквивалент высшего образования».